Неопределенные глаголы. Слова-индикаторы «смущать», «отвергать», «радовать», «угрожать», «предлагать», «беспокоить», «игнорировать» и так далее. Значение этих слов в карте. Человек, произнося любой глагол, в это же самое время видит, представляет то действие, которое он имеет в виду. Он видит какие-то картинки из личного опыта, которые в его карте обозначают именно процесс игнорирования или угрозы. У каждого своя собачка в голове. Работать необходимо не со своими иллюзиями, а с образами данного конкретного человека. И для этого необходимо выяснить, что же обозначают те слова, которые мы слышим. Пример первый. «Он беспокоит меня», — говорит ваш оппонент. «Как именно он это делает? Что именно он делает?» – спрашиваете вы. «Он плохо учится», – слышите ответ. «Здесь возможны варианты. Он часто болеет, он связался с плохой компанией, он слишком много занимается». «Пример второй. Она игнорирует мое мнение», – говорит ваш оппонент. «Вы спрашиваете, как именно она это делает? Что значит «игнорирует»?» «В ответ слышите, она не смотрит мне в глаза, когда я привожу свои доводы». Здесь также возможны варианты. Она уходит в другую комнату и хлопает дверью. Она говорит мне «хорошо, любимый» и делает наоборот. Они шушукаются на собрании, когда я говорю и так далее. Что делать? Здесь все просто. Как только вы услышали глагол, смысл которого вам не ясен, вы просто задаете вопросы к нему. Как именно это происходит? Что это значит? И еще раз хочется предупредить. Оставьте собственные иллюзии – Не создавайте собственных образов, как она его игнорирует. Работайте только в карте собеседника. Работайте только с его опытом, понятиями и картинками.